Глава 5 Переэкзаменовка. Инженер-руководитель мил вы слышите меня? Голос дежурного по секторальному узлу связи шипел эфирными помехами. Примите прогноз солнечной активности. Передаю по стандартному каналу сводка на ближайшие 12 часов. Данные получены, ответили ему спустя пару секунд. Сириус сегодня пошаливает? Есть такое дело, подтвердил связист. Мы задействовали дополнительные контуры шумоподавления. Ожидается рост уровня помех. Так что эфир пошипит и будут перебои со связью. Имейте в виду. Вы далеко? Вряд ли ощутите непреодолимые трудности в ближайшем эфире. Но в момент серьезных вспышек центр вас слышать не сможет. У нас тут все станет довольно нестабильно. Рекомендуем развернуть имперский ретранслятор. С ним понадежнее будет. Понял вас? Сделаем. Руководитель переключился на внутренний канал. «Передвижной пост связи. Это инженер Мил. До меня докричались из центра, прислали предупреждение о вспышках на солнце, советуют развернуть дополнительное оборудование. Говорят, что у нас имеется дельфийский ретранслятор. «Разворачиваем!» – пришел ответ. Приступили, как только от них поступила погодная сводка. Он уже проснулся, в данный момент начал выход в заданную точку. Через 26 минут пройдет полная активация, и мы разошлем сетку частот и коды доступа. Сидящий в пилотском кресле координаторского катера человек коснулся пальцем пульта управления и отрегулировал один из обзорных экранов, приближая картинку. Над кипящей на окраине космоса грандиозной стройкой плавно поднимался маленький кальмарообразный силуэт. В действительности Дельфийский ретранслятор связи был огромен и размерами своими не уступал имперскому линкору, но на фоне строительно-монтажного комплекса, прилепившегося к наполовину собранной космической крепости, казался совсем крохой. Пара инженерных катеров, сопровождавших только что разбуженное живое оборудование, на таком расстоянии и вовсе выглядела маленькими огоньками, отражающими свет бушующих на Сириусе солнечных вспышек. Мимо координаторского катера прошла патрульная эскадрилья титана Титанов Центроспаса, и инженер ответил проблесковыми маячками на приветственные вспышки их прожекторов. Патруль только что произвел смену охранения, новые часовые выдвигались на маршруты. Руководитель машинально поправил гермоворотник пилотского комбинезона. Снаряжение давно стало ему велико, из-за чего в режиме отключенного гермошлема защитный воротник постоянно съезжал на бок. Вот уже четвертый месяц, как он порывается слетать на находку и полностью закрыть вопрос со своим внешним видом. Но все не до этого, работай, не початай край. Космические крепости важнее подобных мелочей, а древние прямо сказали, что не просто ожидают массированной атаки Альянса, но абсолютно уверены. Союз ожидает глобальная и жестокая битва. Так что сейчас каждая возведенная крепость – это плюс ровно один шанс в копилку победы. А в том, что мы победим, руководитель не сомневался с тех самых пор, когда на его глазах 6 тысяч кораблей боевого флота разодрали на атомы 2 флот вторжения в системе Солнца. За 30 секунд до появления древних кольцо Марса отделяло от уничтожения минут 30-40. Он сам пытался управлять Титаном и даже сбил пару грядренианцев, но после истребители инсов располосовали его на куски. Мейл. Лишившись ноги и руки, неведомым чудом уцелел внутри оплавленных лохмотьев, в которые превратился его титан. Индивидуальный медблок принял необходимые меры и инженер в полузабытии анестезии беспомощно дрейфовал в космическую бездну в окружении бесконечных полей обломков и замороженных трупов. Он уже не надеялся выжить и лишь отстраненно радовался, что заранее успел отправить жену и детей в систему Эпсилон Эридана на Лани. Быть может, хотя бы там они смогут уцелеть, все-таки система наполовину принадлежит Дельфи. За два месяца до этого из мертвого космоса пришел пакет истерических сигналов бедствия. Одну из автономных станций людей-беглецов обнаружили и атаковали чужие. Мил бы не обратил на это особого внимания, слишком много таких предсмертных криков приходило из-за границ галактики, но на той станции находилась его сестра. За полгода до того она бросила мужа, заявив ему, что не намерена подвергать ребенка опасности, и вместе с пятилетним сыном присоединилась к очередному каравану покидающих дружества людей. Инженера уносила все ближе к низкой орбите Марса, и он отрешенно смотрел на еще сражающиеся сегменты кольца, в отчаянной и лишенной шансов резне доживающие свои последние минуты. Как странно, подумал он тогда, далекий мертвый космос, безграничная пустота за границей галактики оказались совсем ненадежным убежищем. А еще говорили, что нет лучше места для того, чтобы затеряться от всех, нежели абсолютная пустота. Мол, она непостижимо огромна и отыскать в ней что-либо невозможно. Но оказалось, что оставшиеся умирать в бою пережили беженцев. Спустя минуту или две несколько истребительных эскадрильей тхас Вышли из боя и принялись рыскать по гигантским облакам обломков, разыскивая аварийные капсулы и выживших операторов титанов. Инженер приготовился умереть. А потом появились древние. Как это произошло, он не увидел. Просто откуда ни возьмись, на изодранное кольцо Марса упала пышущая жаждой крови полумиллионное цунами из перехватчиков. И все вокруг превратилось в сверкающую вспышками взрывающихся вражеских кораблей стремительную жатву смерти. Позже в госпитале уцелевшие друзья рассказывали, что боевой флот сначала уничтожил захватчиков, атаковавших Д.И., а потом прошел через ноль врата в систему Солнца. Но не это было главным. Главным было то, что древние вернулись, и с того мгновения у людей появилась надежда. И с каждым днем она крепла. Военные сразу же развили бурную деятельность. За две недели они не просто отбили множество массированных атак на остатки Союза, но при этом перебили несколько многомиллионных армат-захватчиков, а после освободили от врага две солнечные системы. Потом командующий 13-й изменил Конституцию. Честно говоря, давно было пора сделать что-нибудь подобное. Лично Миил воспринял новый вариант основного закона с энтузиазмом. Уж очень не хотелось, чтобы его дети выросли пафосными нытиками, стесняющимися неинтеллектуальной профессии отца и не способными ни на что, кроме как идти на поводу у сети. У довоенной молодежи совершенно не осталось собственного мнения, они и минуты не могли прожить, не сверившись с этой самой сетью. Не дай то солнце, кто-нибудь негативно прокомментирует их образ жизни в целом или конкретные действия в частности. Впрочем, какие там действия, по 15 часов в сутки из сети не вылезали, разве что только спать. Ну да инс с ними, та реальность осталась в недавнем прошлом, за год кровавой войны, ставшим безгранично далеким. Теперь все иначе. На древних воинов смотрят с восхищением, и лично он не знает никого, кто был бы недоволен. Да и как иначе? В содружестве остались лишь те, кто болел душой и сердцем за гибнущую родину. Сам Мил Немедленно подал официальный рапорт о вступлении во вспомогательные силы и, будучи довольно тучным человеком, даже твердо решил пройти биокоррекцию и принять спортивный вид. Вот только осуществить задуманное никак не удавалось, его специальность космомонтажника мгновенно оказалась одной из наиболее востребованных. Возведение космических крепостей развернулось во всех уцелевших системах Содружества. Боевой флот выдал совету глав заданий на строительство, согласно которому, под завязку набитой огневой мощью цитадели, сложной взаимодублирующей системой перекрывали все стратегически важные сектора оставшихся у человечества миров. В системе Сириуса уже было собрано 160 орбитальных и космических крепостей, монтаж семи цитаделей шел прямо сейчас, и еще 14 ожидали в очереди на строительство. Для того, чтобы обеспечить ресурсами такое колоссальное по своим объемам производство, боевой флот атаковал целый ряд захваченных Альянсом систем и успешно вышвырнул оттуда оккупантов. Это было невероятно, но тем не менее это так. 6 тысяч кораблей древних воинов и 500 тысяч перехватчиков один за другим на голову разгромили полтора десятка вражеских гарнизонов, самый маленький из которых насчитывал не менее 800 тысяч боевых вымпелов. Разумеется, древним помогали союзники. Дельфи собрали для этого почти 10 флот, который сейчас и удерживал захваченные звезды. Но видеозаписи сражений были выложены Генеральным штабом в открытый доступ. Их смотрел каждый в Содружестве, и там прекрасно видно, что к моменту прибытия имперских эскадр силы Альянса представляли собой неорганизованную толпу в панике, спасающую свои жизни бегством. Они ничего не могли противопоставить ни технологиям Великого Серебрякова, ни военному гению командующего, ни выучке и доблести древних боевых пилотов. После такого зрелища хотелось зажигать звезды и щелчком пальцев гасить черные дыры. Командующий постоянно говорит о том, что вскоре Альянс пришлет сюда невиданную по своим размерам армаду и необходимо использовать каждую секунду для подготовки к решающей битве. И человечество трудилось не покладая рук, круглосуточно, в четыре смены, подчас принимая пищу и укладываясь спать прямо на своих рабочих постах. Но все равно общее настроение было приподнятым. Вот уже год как мы не бежим в страхе, не зная где укрыться от непобедимых и безжалостных чужих. Наоборот, это они теперь боятся нас. А в летных школах на прошлой неделе окончил первый курс первый миллиард будущих боевых пилотов кадровых сил. Целый миллиард. И еще один миллиард был зачислен на освободившиеся места. И совет глав утверждает, что еще столько же заявок на обучение лежит на очереди. Инженер-руководитель победно сжал и разжал кулаки. Это вам не 300 тысяч спасателей на титанах. Это миллиард перехватчиков и сотни тысяч крейсеров и линкоров, новейшие образцы конструкции Великого Серебрякова и профессионалов из экспертного отдела древних. Спросите у любого гражданина Содружества, и он вам ответит. «Пусть Альянс присылает сюда какую угодно армаду. Да пусть хоть весь сюда явится. Теперь нас не возьмешь голыми руками, как раньше. Еще посмотрим, кто кого». Мил почувствовал прилив бодрости и невольно улыбнулся. Вроде не мальчишка давно, а кровь кипит. Он бы и сам пошел в кадровые силы, но кто-то должен строить крепости. А со специалистами сейчас предельно тяжело. Содружество понесло огромные потери в первый год войны. Никто даже не мог себе представить, что так будет. Инженер-руководитель вновь сосредоточился на работе, одновременно корректируя задачи почти 80 автоматическим сборщикам-монтажникам. Нижняя полусфера крепости практически собрана, теперь предстоит строительство верхней половины. Как только она будет закончена на две трети, сюда прибудет еще один строительный комплекс – производственные мощности оружейников. Они начнут установку силовых щитов, боевых систем, рэп и антирэп, оборудование и прочие военной начинки. Пока оружейники будут выполнять свою работу, нагрузка на монтажные бригады понизится и получится возможность выкроить несколько часов и заняться собой. За полгода непрерывной работы и сидений на космическом пайке, строго рассчитанном далеко не глупыми умами в Академии наук, на основании более чем тысячелетнего опыта освоения космоса, Милл без всякой биокоррекции похудел на 25 килограммов. Собственный скафандр болтается на нем словно мешок. Еще месяц-другой таких вот бешеных нагрузок, и сам станешь стройным, как березка. Но до центра биокоррекции он все равно доберется, после чего со спокойной совестью заменит снаряжение. Не хочется отставать от жены, она-то сменила имидж еще два месяца назад. Ей это запросто, она врач в госпитале на Рилле. Да и семьи повидать хочется, с таким графиком побыть с ними удается совсем нечасто.